Глава тридцать первая. Мы с Мелчатом изумлённо уставились на неё. Западню? Что за западню? Мисс Марпл держалась немного застенчиво, но было ясно, что у неё есть чёткий и ясный план. Предположим, мистеру Рэддингу позвонят и предупредят его. Полковник улыбнулся. Всё раскрылось, беги. Это старый трюк, мисс Марпл, и он не всегда приводит к успеху. Думаю, ни в данном случае молодой рединг, стреленный воробей, таким способом его не поймать. Это должно быть нечто особенное, я отлично понимаю, сказала мисс Марпл. Могу предложить это исключительное предложение, чтобы предупреждение поступило от того, кто, как всем известно, имеет своеобразный взгляд на события. Высказывания доктора Хейдека любовно ведут на мысль, что он смотрит на такую штуку, как убийство, под совершенно иным углом. Если бы он намекнул, что некто мисс Седлер или кто-либо из её детей случайно видел, как подменяли коробочки. Да, конечно, если мистер Рединг не виновен, это утверждения никак на него не подействуют. Но если он виновен, Тогда велика вероятность, что он совершит какую-нибудь оплошность и выдаст себя с головой. Это возможно, ловка мисс Марпл, но согласится ли Хейдек? Как вы говорите, его взгляды. О, это всего лишь теория, перебила его пожилая дама. Она же так далека от практики, верно? Кстати, а вот и он. Так что мы можем спросить у него. Думаю, Хейдек был крайне удивлён, когда увидел мисс Марпл среди нас. Вид у него был усталый и измождённый. «Он был на волосок от смерти», — сказал доктор. «Очень близко. Но он выкарабкается. Это дело доктора — спасать своих пациентов, и я спас его. Только я был бы рад, если бы не успел». «У вас будет другое мнение», — сказал Мелчат, — «когда вы нас выслушаете». И он кратко и чётко изложил ему версию мисс Марпл, а закончил её последней идеей после этого нам посчастливилось увидеть, что конкретно мисс Марпл подразумевала подразницей между теорией и практикой. Как выяснилось, взгляды Хейдека претерпели полную трансформацию. Он, думаю, был бы рад увидеть голову Лоуренса Рейдинга на блюде. Согласно евангельской легенде, на блюде принесли голову Иоанна Крестителя, которую потребовала в качестве вознаграждения Почереца Ирода Антипы, одного из царей, разделённый Иудее. Полагаю, столь ожесточённым против Рейдинга его сделало не убийство полковника Протера, а подлая попытка подставить беднягу Хоуза. Мерзавец, горячо сказал Хейдек. Чёртов мерзавец. Хоуз бедняга. У него есть мать и сестра. Они так до конца дней и прожили бы с клеймом матери и сестры убийцы. Только представьте, как бы они страдали, и всё из-за подлых трюков трусливого негодяя. Истинный гуманист, возмущённый несправедливостью, впадает в чистейшую первобытную ярость. Если всё это правда, добавил он, можете рассчитывать на меня. Эта сволочь недостойна жить. Поднять руку на такое беззащитное создание, как Хоус, Каждая хромая собака всегда найдёт сочувствие у Хейдека. Он оживлённо обсуждал детали с Мелчетом, когда мисс Марпл собралась уходить, и я предложил проводить её до дома. Вы очень любезны, мистер Клемент, сказала она, когда мы шли по опустевшей улице. Боже мой, первый час. Надеюсь, Раймонд уже лёг спать и не стал дожидаться меня. Вообще-то он должен был бы сопровождать вас, заметил я. Я не предупредила его, что ухожу, сказала мисс Марпл. Я улыбнулся, вдруг вспомнив, как Раймонд Уэст анализировал это преступление с точки зрения психологии. Если ваша версия окажется верной, в чём я ни на секунду не сомневаюсь, вы получите огромное преимущество над своим племянником. Мисс Марпл тоже улыбнулась, правда, снисходительно. Никогда не забуду слова тётушки Фанни. Мне тогда было 16, и я считала её глупой. Да, поинтересовался я. Она говорила: "Молодые люди считают стариков глупцами, но старики точно знают, что молодёжь глупа".